Глава 5. Все уткнулись в телефон данные, смотря репортаж, который шел сейчас в эфире, и надеясь, что зритель заглотит наживку подвешенных вопросов, которыми Лола заканчивала трансляцию. Журналистка стояла перед стеклянным входом во дворец спорта, куда продолжали входить и выходить люди, предаваясь ее минутность происходящему. Она четко выговаривала слова, делая смысловое ударение на жестокости и невероятности случившегося. За что поплатилась жизнью молодая пара? Кому они могли перейти дорогу? В какие жуткие секреты могли быть посвящены Тереза и Трифоне? Кто этот хладнокровный и, скорее всего, профессиональный убийца? Где и когда обычная девушка – страховой агент, и студент Академии узнали тайны, за которые убивают, или это трагическая ошибка, и их приняли за совершенно других людей? После каждого вопроса Лола рубила воздух рукой, что увеличивало эмоциональный накал. И, глядя на эти жесты, подумала, что стала совсем как итальянка подкреплять жестикуляции каждую фразу. «Пятый канал» берется за журналистское расследование этого дела и предлагает всем, кому есть что рассказать о Терезе и Трифоне и их последних днях жизни, писать нам в мессенджер, на электронную почту или звонить на наши телефоны. Подвела Лола черту и сдержанно улыбнулась. «Наверное, придется техников вызывать». Проговорил Стефана, отрываясь от экрана мобильника. «Если хотим в прямом эфире выходить. Все будет от рейтинга зависеть. Если сможем заинтересовать публику этим делом, пригонят нам технарис с оборудованием. Если нет...» «Мне кажется, эти передачи о вирусах уже достали. Народ должен переключиться на другие темы», уверенно заявила Дана. «Я тоже на это надеюсь. Тем более это из ряда вон выходящий случай», заметила Лола. Усталые и несколько понуры от неопределенности ситуации, они пересекали Верону и возвращались на озеро. Сумерки уже захватили часть неба и постепенно вползали в древний город. Лола ловко вела машину, вписываясь в неожиданные повороты и узенькие переулки. Что-то не состыковывалось в этой жуткой трагедии. Само преступление оказалось выдернутым из старого американского боевика и никак не вязалось с размеренной жизнью обитателей Вероны где даже стены античных развалин помнили бесстрастных убийц и отравителей Римской империи. Если за 48 часов прорыва нету полиции, то преступника могут вообще не найти, обеспокоенно проговорила Дана. Не каркай, очень жалко, ребят. Правосудие должно восторжествовать. Несколько напыщено, но от чистого сердца выдал Стефана. Светлый солнечный день. Большая парковка напротив сквер. «Ну, правда, стена глухая от спортивного центра туда выходит. Но все же, как такое возможно, что никто убийцу не видел? А ведь получается, что не видел!» – возмутилась Дана. «А камеры видеонаблюдения есть там?» – вспомнила Лола. «Есть две!» – ответила Дана. «А чего молчишь?» «Вот, говорю, как видишь. Только что информацию получила». «И?» – не выдержал Стефана. «Та, которая могла бы взять всю сцену убийства». Была не только в нерабочем состоянии, но еще повернута. Говорю же, профис работал, встрял оператор, а другая только часть выезда на перпендикулярную дорогу берет, ведущую к скверу, и с записью нужной даты полиция еще разбирается. А чего там разбираться-то, если преступник или пешком пришел, или машину поставил с другой стороны комплекса, и все, и не найдешь его никогда, запальчиво возразил Стефана. «Давайте все-таки подождем, что-то полиция должна там откопать. Ну, пусть не самого убийцу, а хотя бы людей, которые в то время там были или проезжали неподалеку», — предложила Лола. «Тоже верно», — успокоился оператор. «Возможно, новых свидетелей обнаружат». «Ну, увидят кого-нибудь. А дальше что? Как их определить, если ни фамилия, ни имя неизвестны?» На этот раз рассердилась Дана. «Найдут способ. Во всяком случае, когда появятся подозреваемые...» «Их личности можно будет с видеозаписью сравнить», – не уступил Стефана. Они подъезжали к центру города, вдали появилась высвеченная огнями бело-розовая стена арены. Лола поехала медленнее. Все залюбовались высокими арками амфитеатра, которые в свете прожекторов казались невесомыми и кружевными. «По поводу подозреваемых, насколько я знаю, ни одного нет. Кто-нибудь помнит похожую ситуацию?» – поинтересовалась Лола. «Точно!» «Обычно подозреваемых пруд-пруди», – поддакнул оператор. «А на этот раз никого. Даже грустно от этого». «Подожди, печалится. Давайте лучше по нашим новым знакомым проедемся. Первый, кого мы встретили – Урсула и Джессу, который ее в полицию тащил. Мог кто-то из них убить». «Да ну, лол, не похоже совсем», – протянула Дана. «Это Урсула тщедушная. А парень, хоть и накачанный, по внешним параметрам может для киллера подойти». Но он же друг Трифоны, Помнишь, нам замначальника проговорился? Во-первых, киллеру не обязательно быть накаченным. А во-вторых, если вспомнить, мы таких друзей с вами знаем по нашей работе. Убьют и глазом не моргнут. А с другой стороны, худая-то Урсула худая. Но оружие удержит, я думаю. Добавил Стефан, кажется, больше из духа противоречия. Убить мог любой. И Арманда, и Стефания в том числе. Кинула приманку Лола. «Но они же на тренировке были в это время», – заступилась Дана. «Это еще проверить надо», – протянул оператор. «Вот полиция пусть и проверяет. Мне кажется, совершенно нормальные ребята». Не согласилась Дана и, услышав писк телефона, открыла WhatsApp. «Ну, вот и подозреваемые появились. Не дремлет полиция». «Ну?» – в два голоса поторопили ее друзья. «Вызваны в участок арманды и какой-то Бернардо Костеллоне», – сообщила Дана. «Возможно, это еще один свидетель, только и всего», — проговорил Стефана. Но Арманда второй раз зачем понадобился? «Действительно подозрительно», — заволновалась Лола. «Может, стоит вернуться?» «Лол, мне кажется, не нужно пороть горячку, а лучше подождать, когда появится дополнительная информация. Нас раньше завтрашнего дня все равно в эфир не выпустят, так как народ все еще интересуется ковид». «Это верно. И когда только эта пандемия закончится?» проворчала Дана. «Последние исследования говорят, что никогда и что придется к нему приспосабливаться, к сожалению», заметила Лола. «Ага, я тоже об этом слышала». «Все, даже не хочу на эту тему спорить. Все равно даже вирусологи толком еще ничего не знают. И все это одни предположения», прекратила дискуссию Лола. Они остановились на светофоре, но когда загорелся зеленый и надо было двигаться, машину дернула, потом еще и еще». Все вскрикнули от неожиданности, сзади засигналили. «Эй, ты что делаешь?» – завопил Стефана. «Хочешь, чтобы нам кто-нибудь взад въехал?» «Да ничего я не делаю. Это с машиной что-то», – ответила Лола, вцепившись в руль. Автомобиль проехал совсем немного, вздрогнул в последний раз и окончательно замер. «Вон заправка совсем рядом. Давай туда попробуем добраться», – предложила Дана. Им пришлось вылезти из салона и последние 30 метров толкать Ниссан до заправочной станции. «Хорошо, что дорога почти пустая. Никому не успели помешать особо», — проговорил Стефано, вытирая руки салфеткой и оглядывая площадку. К ним тут же подошел человек в спецодежде. «Что, бензин кончился? Давайте помогу до колонки довести. «Да нет, специально здесь в стороне оставили, потому что не знаем, что там случилось», — сказала Лола, открывая капот. «Жаль, только что мой сменщик ушел. Он автомеханик по специальности». Все склонились над машиной, разглядывая ее внутренности. Сразу было понятно, что специалистов среди них нет. «Ты техосмотр давно делала?» – спросил Стефан, многозначительно трогая какой-то шланг. «Недавно совсем. Да и не сануто три года всего». «Вот почему не люблю я японские автомобили», – укоризненно проговорил оператор. «Помолчи и лучше вспомни, как мы лихо из канавы на моем Кашкае выбрались», – не уступила Лола. На первый взгляд все на месте, – с видом знатока заключила Дана. «А вы не могли бы вашему сменщику позвонить? Может, он вернется? Проверит автомобиль?» – попросила Лола. «Мы, конечно, заплатим за беспокойство». «Сейчас попробую. Подработка в наше время никому не помешает». Он достал мобильник и отошел в сторону. «Я вижу, у вас тут и запчасти какие-то продаются». Стефана подошел к небольшой витрине, где были выставлены масла, тормозные жидкости и действительно имелись какие-то детали в упаковках. «Если бы мы знали, что нам нужно», – задумчиво проговорила Дана и глубокомысленно стала разглядывать представленные запчасти. «Сейчас подъедет механик», – радостно сообщил заправщик. «Вот и отлично. Лол, ты оставь ключи и номер телефона возьми». Пока тут будут разбираться, мы поужинать сходим. Что у вас здесь поблизости есть? Где можно перекусить?» «Да вон за углом ресторанчик у Дарио. Очень популярен у местных». «Если местные туда ходят, значит, кормят хорошо», заверил повеселевший Стефана. Они выбрали столик на улице, и Стефана сразу же заказал пиво. Подумав немного, то же самое сделала Дана. «А тебе не стоит брать алкоголь», назидательным тоном произнес оператор, разглядывая меню и обращаясь к Лоли а то опять машину сломаешь». Дана на самом деле чувствовала вину за никчемную задержку и не ответила на шутку. Они сделали заказ, и Дана прислушалась. «Кажется, что-то пришло». Она быстро вытащила из сумки мобильник. «Ух ты! Знаете, кто этот Бернардо Костеллони, которого на допрос вызвали? Оказывается, он во время расстрела Терезы и Трифоны был на парковке. Но!» Она подняла палец, требуя особого внимания. «Ничего не слышал и не видел». «Не может быть такого!» «И что, полиция поверила?» Ситуация такая. Назидательно продолжила помощница. Бернардо собирался уезжать домой после тренировки и сидел в машине с включенной музыкой, дожидаясь подругу. Но та позвонила и сообщила, что встретила приятельницу и остается. И он уехал один. «Парковка там, как мы знаем, не маленькая, но чтобы вообще ничего не слышать и не видеть», возмутилась Лола но показания о музыке совпадают с тем, что говорила Урсула. «Скорее всего, стреляли с глушителем», — пояснил оператор. Говорит, что слышал хлопки, но не обратил на них никакого внимания. Проезжая, посмотрел в ту сторону, откуда звуки доносились. Увидел автомобиль с открытой дверью, но не заподозрил ничего подозрительного. «Вот черт, это же сам момент убийства», — ахнул Стефана. «Ну, открытая дверь его не насторожила. Это еще можно понять. Он мог подумать, что владелец где-то рядом, тем более, что все происходило днем. Но как он кровь не увидел?» – рассердилась Лола. «Да уж», – нахмурился оператор. «Надо бы проверить потом на парковке, где располагалась машина этого Бернарда, как он уезжал и что оттуда могло быть видно, а что нет», – заметила Лола. «Полиция наверняка этим займется». «Да», – протянул Стефана. «Хорошие у тебя здесь осведомители. Чуть что, сразу инфу сбрасывают». «Ну, как сказать. Это же все завтра утром будет известно уже. Так что ничего сверхъестественного или противозаконного тут нет». «Вот именно. Завтра утром наши коллеги об этом узнают, а мы должны сделать репортаж сейчас и на студию отправить. Надо затягивать зрителей в развитие событий. Не отпускать и не давать расслабиться», – выдала начальница. Стефана, у которого уже был набит рот и очередная вилка с накрученными спагетти ждала своей очереди, поперхнулся. «Что, прямо сейчас хочешь сделать?» «Да, я быстренько своими словами наговорю, буквально на две минутки, а может и меньше. Все тут же отправим, может дадут в приложение к вечерним новостям, а если нет, завтра в утренних шестичасовых». «А фон какой!» Он всем своим видом показывал, насколько неуместно это предложение. «Не будешь же ты за столиком сидеть?» «На заправку вернемся». «Это-то здесь при чем?» Стану перед машиной, скажу, что в погоне за последними новостями не выдержал даже Ниссан, но информация нас нашла, и мы сразу же делимся ею с нашими зрителями. Пусть знают, что нам тоже не все так просто дается». «А что? В этом что-то есть», — согласилась Дана. «Ты только камерой вон под той колокольней мазни, чтобы было понятно, что это Верона». «Да хоть спагетти доесть», – прогундосил Стефана, поняв, что никакие доводы тут не помогут. «Я в туалет. Подкрашусь чуть-чуть, чтобы зрителей не испугать. А вы ешьте пока», – милостиво разрешила Лола. Когда они подошли на автозаправочную станцию, их Ниссан уже стоял на подъемнике, который Лола изначально даже не заметила. Под кузовом возился полный длинноволосый мужчина. «Добрый вечер. Что-то серьезное? Нашли причину?» – поинтересовалась Лола. «Ага». Он оторвался от дела. «Топливный шланг отошел. Скорее всего, даже менять не придется. Подтяну и все». «Вот и отличненько. А мы вот здесь встанем рядом. Не помешаем, я надеюсь». «Вставайте где хотите. Только свет не загораживайте. Я еще один узел хочу проверить. Так что раньше, чем через полчаса, ехать не сможете». Он покосился на камеру. «А мы вон там за углом в ресторане сидим. Принесете нам ключи, пожалуйста, когда закончите?» попросила Лола. Она встала так, чтобы на заднем плане был виден подъемник с машиной и копошившимся под ней мастером. «Значит, как договорились, сначала колокольню бери, а потом на меня переезжай». «Ну что, мотор?» – обреченно сказал стефана и включил камеру. На глазах у изумленных рабочих они быстро провели съемку и вернулись в ресторан к Дане. «Ну как, отстрелялись? А я вина чуть-чуть заказала. Что-то не идет мне пиво. Ты как, Лол, выпьешь?» Выпью немного. Наконец-то она почувствовала, что рабочий день закончен достойно. А я вот тут думала без вас про этого Джессу. Никому его физиономия знакома, не кажется? Вот, и я тоже голову ломала. Где я его могла видеть?» – подхватила Лола. «Так он же несколько лет назад среди публики у нас на программе сидел какое-то время», – проговорил Стефана, отправляя в рот паленту с Горгонзолой. «Надо же, как ты его запомнил?» «Так я же оператор все-таки». А у тебя, Лол, он даже автограф брал. Точно. Но почему ты раньше не сказал? А что здесь такого? Сидел и сидел. Нам же всегда мужских лиц не хватает. Подрабатывал, видимо. Это же не может быть связано с преступлением. А чего ты так взволновалась-то? Изумилась Дана. Если честно, сама не знаю. Он же друг трифоны Надо подловить его. Выспрашивать побольше. Сделаем. Миролюбиво подтвердил Стефана, зная, что на сегодня работа закончена. Он старательно облизал вилку со всех сторон, но, встретив суровый взгляд начальницы, вмиг отложил столовый прибор. «Если события будут развиваться быстро и удастся захватить публику этим делом, нам придется в Верону в гостиницу переезжать, поближе к дворцу спорта», — предупредила Лола. «Надо так надо», — смиренно согласился Стефана. «Какой ты сегодня благодушный», — пошутила Дана. «Я когда поем, хорошо. Становлюсь очень терпимым и доброжелательным. Ты что, не знала?» Он подозвал официантку и заказал мороженое. «Я чувствую, мы из ресторана до утра не уйдем», — вздохнула Лола. «Я же не виноват, что вы так носитесь со своей фигурой и сладкой на ночь не едите». Он воткнул ложку в шарик фисташкового мороженого. Дана и Лола терпеливо переглянулись.